19. Есть в Южной Фессалии горный кряш Аэта. Ничем не славен мешиными Горами. Не ровня белоголовому Олимпу, с которого боги всходят на небо. Не читали систому пелиону, обиталищу мудрого кентавра Хирона, Не пара хмурому тайгету родине братьев Диаскуров. Одна будет слава у Аэты. Фермопильский проход, только до дня той славы, когда лягут костями в фермопилах три сотни спартанцев с царем Леонидом, еще восемьсот лет пройти должно. А иная, страшная слава безвестного горного кряжа начиналась сегодня, на закате, на Багровом, как запекшаяся рана закате, венчающем день смерти Геракла. Все смотрели на Иолай. Казалось, даже растрепанные сосны, щетинись ломкой пожелтевшей хвой, Даже замшелые камни, причудливо разбросанные вокруг. Даже суетливые рыжие муравьи под ногами и пара ястребов, неутомимо круживших над головами воинов. Весь мир смотрит на алая ожидая, когда он возьмет горящий факел и сделает первый шаг. Шаг к огромный, почти в рост человека поленница, сложенная из сухих стволов, и щедро пересыпанный хворостом, на самом верху которой, сутулившись, сидел Геракл в порванном, залитом чужой и своей кровью хитоне. У ног его, полускрытый топорщившимися во все стороны ветками, лежал мертвый Лихас. Это был единственный разумный поступок Геракла за последние несколько суток. Он приказал доставить к нему разбившееся при падении тело Вестника, долго глядел на него сухими, горячечными глазами, Потом что-то шепнул и отвернулся. «Мой маленький Гермес», — послышалось стоящему рядом Киику. Но забрать тело Лихаса Геракл не позволил. Даже буйствуя, мечась в агонии и раздирая проклятый хитон вместе с собственной плотью, требуя погребального костра, ибо негоже мертвецам находиться в мире живых, безумец он ни на шаг не отходил от своего вестника и на костер взял его с собой». На руках отнес И кровь из насквозь прокушенной губы Геракла Капала на грудь им же убитого Лихас Сейчас Геракл и Лихас были единственными Кто не смотрел на Иолая в ожидании его первого шага Ну же, не выдержав, бросил стоящий рядом Филактет Забывшись в болезненном возбуждении Иди, ну, что же ты? Иолая резко обернувшись, ткнул ему в руки горящий факел Едва не опалив склокоченную бороду Фессалица «Хочешь!» — выкрикнул он и на миг зашелся в надсадном кашле, глотнув едкого смолистого дыма. «Хочешь в легенду?» «Мне-то плевать, я давно уже там...» — нахлебался счастье. у тебя это единственная возможность. Второй не будет. Иди в вечность, Филактет! Вот она, твоя спасительная соломинка!» «Факел! Ткни огнем в эпоху!» «Вспомнят Геракла, вспомнят и тебя, из Солицы. «Другом назовут. Героем, одним из немногих. Жги!» «Лук отдашь?» — тихо спросил Филактет, облизнув губы. И, видя, что Иолай непонимающе уставился на него, быстро забормотал. «Лук, Гераклов, мне в наследство. На память. И стрелы. Те, что в Лернейском яде. Отдашь лук со стрелами? Подожгу. Ну?» Иолай расхохотался. «Жги, стервятник!» — смеялся Иолай. И те из воинов, кто стоял поближе, опасливо попятились, словно боясь заразиться наследственным безумием. «Боги, это ли не насмешка? Филактет-падальщик поджигает погребальный костер под еще живым Гераклом!» Приняв смех Элаэ за согласие, Фессалийский Басилей сосредоточенно нахмурился, сделал несколько торопливых шажков, И, видимо, боясь, что Иолай передумает, поспешно ткнул факелом в поленец. Сухой хворост занялся мгновенно. Сизые черви, извиваясь, поползли меж веток, суетливо дергая огненными головками. Затрещали, сворачиваясь в трубочку желтые сморщенные листья, в воздухе потянуло дымком. Одинокий язык пламени выметнулся из-за крайнего ствола, ласково облизал ногу Лихаса и боязливо скрылся в поленец. Налетевший порыв ветра расплескался от частокол сучьев, заставив дрова послушно отдаться во власть огня. Воздух вокруг разгоревшегося костра стекленисто задрожал, словно открывая новый, невиданный дромос между жизнью и смертью. Воины во все глаза смотрели на бушующее пламя, из которого не доносилось ни звука, кроме обычного гимна пылающему костру. Воинам было страшно потому что в редких просветах между огненными всплесками, в прорехах дымовой завесы они видели то, что нельзя видеть смертным. Геракл по-прежнему сидел в самой сердцевине алого цветка, раскрывшегося в неурочный час близ вершины аэты, и языки огня ластились к неподвижному человеку выводком слепых щенят, тычущихся в живое тело носами, но не способных укусить. Костер был сам по себе. Геракл сам по себе. Небо растерянно заворчало. Космотые тучи стремительно двинулись с северо-запада со стороны Великого Олимпа. Одинокая капля дождя упала на нос и Алаю. Он вздрогнул, поднял взгляд к небу. И в это мгновение изгущавшейся над головами темноты в костер ударила молнию и утонула, растворившись в погребальном пламени, как река, добежавшая до моря. Вторая молния. Третья. Огонь принимал огонь в себя. Воины упали на колени. Зевс призывает сына, прохрипел кто-то, и сказанное заметалось между людьми, обретая плоть и вес, становясь верой и убеждением. Зевс призывает сына. Иалай продолжал стоять, глядя поверх костра, и поэтому видел, как грозовой мрак треснул, раскололся, серебристая паутина сплелась в кружево Дромоса, и из него, из распахнувшегося коридора на эту ринулась золотая колесница. Громовержец правил прямо на огонь. Боится. От опытного взгляда Иалая не укрылась еле заметная дрожь мощных рук Зевса, сжимавших по воде. Тень недоумения, упавшее на властное бородатое лицо, лихорадочно блестящие глаза Бога и бьющийся под кустистыми бровями страх. Обыкновенный человеческий страх. Боится. За сыном пришел младший. За моим сыном. Что ж ты только к умирающим мужчинам приходишь, ди, отец, под Архаменом ко мне, на эти к Гераклу. Бабом, небось, чаще являлся? Возничь из тебя хорошо хоть кони выносят, и дочку для храбрости прихватил любимицу Афину Промахас. Вон она, за борта хватается, как филактет. Вылететь боится, небось. Вокруг потрясенно охнули воины. Геракл вставал из костра навстречу колесниц. Он был огромен, гораздо больше, чем при жизни. Обнаженные руки бугрились чудовищными мышцами. С плеч свисала львиная шкура, лоснящаяся новенькая, словно совсем недавно содранная со зверя. И лицо Геракла было равнодушно спокойным, как у человека, получающего оговоренное вознаграждение за сделанную работу. Это было незнакомое елое лицо, чужое. И когда этот новый, величественный Геракл, теряющий смертный облик, шагнул в восстановившуюся подле него колесницу, в ней сразу стало тесно. Кони заржали, выгибая лебединые шеи, и понеслись к пульсирующему серебряным светом Дромосу. И Алаю очень хотелось, чтобы стоящий рядом с Зевсом герой обернулся. Нет, не обернулся. Воины уже давно разошлись, возбужденно переговариваясь, а Ялай все стоял и смотрел на пепелище, в котором дымились угли пятидесяти лет его жизни, остывающие, подергивающиеся пеплом угли. Надо идти, сказал он самому себе. Надо идти. Он заставил себя повернуться, сделать несколько шагов, остановился. Перед ним был Гермий. «На похороны пришел?» — тихо спросил Элай. «Пойдем, лукавый, помянем вознесшегося. Видал, какой орел, сын Зевса?» Герми молча смотрел мимо Элая, на пепелище. «Что ты там увидел?» — выдавил усмешку Элай. «Пепел до да зала». Герми молчал. И Алаю показалось, что невидимая рука опускается ему на плечо и вынуждает повернуться. У отгоревшего костра стояла тень в львиной шкуре. Старая, потрепанная, траченная молью шкура слабо колыхалась от ветра, и тень слегка двоилась, дрожала в оцветых углей, словно никак не могла понять, одна она или их двое. У ног тени сидел лихас, задумчиво пересыпая из ладони в ладонь горсть золы. Он был почти как живой. Только походил не на того зрелого воина, которого Иолай недавно узнал лишь по голосу, а на шестнадцатилетнего мальчишку, каким он ехал на Ивбею. Тень в львиной шкуре посмотрела в сторону отца и бога. Иолай задохнулся, потому что лицо тени было именно тем лицом, которое он привык видеть рядом с собой на протяжении полувека. Одним на двоих лицом, совсем не похожим на холодный лик героя с золотой колесницы и махнула рукой. Лукавый, словно повинуясь беззвучному оклику, двинулся вперед. Он шел медленно и опасливо, как подходит к хозяину собака, только что укусившая хозяйскую руку и не знающая, простят ее или нет. Он шел и шел, лукавый, пустышка, психопомп, душеводитель, и когда он подошел, тень обняла бога за плечи. Так они и ушли, в сопровождении Лихаса, в припрыжку бежавшего следа. И Алаю очень хотелось, чтобы сын обернулся перед тем, как уйти навсегда. Он обернулся. «Выпьем?» — спросил изрядно пьяненький Филактет, заглядывая Иалаю в глаза. «Все-таки не каждый день умирают Гераклы». «Да», — согласился Алай, — «не каждый». Тем более, что сегодня умер человек и родился Бог. Это хорошо, недоуменно поднял брови филактет, которого люди Кику уже успели прозвать Архимором, ведущим к смерти. Ялай не ответил.